Авилова Лидия Алексеевна, Дума. В этот день Валерьян Григорьевич обедал один, потому что вся его семья уехала на званый обед, на который он был приглашен, но решил не ехать, потому что сердцебиение и удушья все сильнее и сильнее мучили его. Он смотрел в окно, как его жена и дочь усаживались в карету, а когда карета отъехала, пришел к себе переоделся в халаты, туфли и присел на кровать. Все последнее время, как только он оставался один, он думал о смерти. Эта мысль была новая, неожиданная и до такой степени непонятная, что сколько он не думал, ему все казалось, что он отвлекается, что ему что-то мешает дойти до самой сути, что как только он начинает чувствовать смерть, Ему вспоминается вся жизнь, и эти воспоминания так захватывают его, как будто они приобрели особое и важное значение. Думать о себе он теперь мог без конца, ему казалось, что от этих дум он не спит по ночам, и он не знал, порождают ли эти думы болезнь, или болезнь рождает думы, стали ли его мысли болезнью, или сама болезнь обратилась в мысль, но думать о своей смерти и жизни стало для него потребностью. Никогда он не знал и не поверил бы, что это так интересно. По привычке он иногда брал книгу, пробовал читать, но интерес не возбуждался. Напряженное внимание утомлялось, и он с недоумением спрашивал себя, как могла его раньше занимать вся эта вымышленность. Все эти истории о несуществующих людях, тогда как у него была своя жизнь, свои мысли, свои чувства. Как будто только теперь понял он простые слова «своя жизнь», понял, что у него эта жизнь была и есть, и понял именно в то время, когда она должна была кончиться. В тот день, когда он это понял, он долго, с волнением, следил за своими детьми и вдруг сказал дочери, «Помни, что у тебя есть своя жизнь». Она засмеялась и, смеясь, поцеловала его с тех пор, как он захворал. И жена, и дети часто ласкали его, но на его слова обращали еще менее внимания, чем раньше. Очевидно, что для них его мысли тоже отождествлялись с его болезнью, но болезнь имела значение, а мысли и слова никакого. Он это скоро заметил и избегал говорить, хотя это было очень тяжело. Теперь, как только он остался один, он приготовился думать, зная, что уже никто и ничто не помешает ему, и сразу начал с того, с чего всегда начинал смысле о своей скорой смерти он сидел на кровати в халате туфлях смотрел на свои исхудавшие руки и проверял свое самочувствие совсем я себя не дурно чувствую думал он ведь если бы я хотел я конечно мог бы надеть фраг и ехать на обед я просто не захотел вот и не лягу и не от того что я не могу лечь а потому что не хочу, значит, я не слаб. Сердце очень бьется, но ведь болезни сердца у меня нет, следовательно, можно не обращать на него внимания. Если я так утешаю себя, значит, я очень хочу жить, или я очень боюсь смерти. Сейчас же поймал он себя в сотый раз, возвращаясь к одному и тому же пути своего мышления и не замечая этого жить боюсь он стал и бесцельно пошел по большим пустым комнатам слабо освещенным уличными фонарями они там обедают а я умираю вдруг подумал он и пораженный остановился да нет с чего же это я взял что умираю они бы знали и чувствовали и не уехали бы Значит, ничего такого нет. Ведь они мне близкие. Самые близкие в жизни люди. Я их так любил. Корло его вдруг сжало спазмой, и он остановился. Да, о них думать нельзя, вспомнил он. О них думать всегда слишком больно. Это не от того, что они не понимают меня теперь, а от того, что я слишком нервен и несправедлив. Когда я был здоров, Я довольствовался нашими отношениями. Это значит, что они естественны. Все естественно. Когда они будут умирать, они будут одиноки, как я. И это естественно. Если я сам не могу разобраться, где начинается моя мысль и где кончается моя болезнь, как же им отделить одну от другого и не верить, что для того, чтобы остаться мне близкими, достаточно поцелую в лоб, забота о микстуре о желудке. Благодаря тому, что у меня смертельная болезнь, я вижу и чувствую то, чего я никогда не видел и не чувствовал. Требовать от них такого же понимания, какого у меня у саму не было раньше, я не вправе, я должен примириться со своим одиночеством и не делать себе из него горя. Он отдышался и медленно двинулся дальше по темной анфиладе. Опять ему жадно хотелось думать, перебирать те вопросы, которые теперь стали так важны и глубоки для него. Их было так много, и все они поражали и захватывали освещенные новым светом догорающих огней жизни. Но думать спокойно, глубоко и сосредоточенно он не мог. Сердце его все еще билось и болело, и он знал, что эта боль была не физическая что то горе, которое он хотел запретить себе, не слушалось доводов его разума. Они там обедают, а я умираю. Назойливо и неотвязно повторялась несправедливая, жестокая и мучительная мысль. Он знал, что она несправедлива, но уступал ей, поддавался все больше и больше, И, наконец, сам поверил ей, теперь думать уже больше не мог. Ему самому показалось, что он освободил в своей душе какую-то темную и страшную силу, и она вырвалась на волю и помутила его разум. Его охватило отчаяние, ужас смерти, негодований и беспомощности. А, они обедут, а я должен умирать. Они целуют меня в лоб и оставляют одного. Я не хочу умирать. Я не хочу одиночества, болезни, страдания. Я боюсь, я боюсь. Ему показалось, что сила оставляет его, что он сейчас упадет. Глаза его сами собой широко раскрылись, и он раскинул руки, ища поддержки. Но он не упал и вдруг неожиданно вспомнил, что есть еще одно существо на свете, которое может понять и утешить его, дрожая, задыхаясь, Поспертно прошел он через все комнаты, завернул в коридор и, пробираясь в темноте по стенке, нащупал дверь в самой глубине, рядом с кухней, и открыл ее. — Соломонидушка! — дрожащим голосом сказал он. — Это я! В крошечной, узкой комнатке горела лампадка. А на табурете перед столом сидела маленькая, сухенькая старушка в белом платочке на голове. «Батюшка!» – сказала она жалобно и беспокойно задвигалась на своем месте, упираясь руками то о стол, то табурет. «Ведь встать-то я не могу!» Он быстро сел на узкую, жесткую кровать, которая занимала почти всю длину комнаты сгорбился и провел руками по влажному, холодному лбу. «Что-то мне стало плохо», тихо сказал он. «Я испугался. Никого нет дома. Вот я к тебе». «Посиди, батюшка», спокойно сказала старушка. «Чего пугаться?» «Пугаться нечего». Рядом в кухне гремели посуды, и два женских голоса громко переговаривались. «Валерьян Григорьевич», и старая нянька сидели молча. Он старался успокоиться, а она точно ждала чего-то, выпрямившись на своей табуретке и опустив глаза. «Чего же ты так сидишь?» – наконец спросил он. «Да, бывало и ходила батюшка, и стояла, а теперь только сидеть и лежать могу. Только и всего!» – почти радостно ответила Соломонида. «Да, неловко тебе, непокойно». «Да и скучно в темноте!» «И скучно!» — повторила няня и засмеялась. «А не покояться успею, належусь в земле, только бы прибрал Господь к месту!» Валерьян Григорьевич помолчал, поглядел на лампадку и, стараясь казаться очень спокойным, сказал неестественным, странным голосом. «Вот и я, Соломонитушка, умираю!» «Все, батюшка, умрем!» — равнодушно отозвалась старушка. Все. Он кашлянул, сгорбился и стал тяжело дышать. Тебе, значит, кто-нибудь уже говорил, что я плох? Да, сказывали. Кто? Справился он упавшим голосом. Морфушка ко мне забегает. Должно быть, говорит, плох наш барин. Валерьян Григорьевич облегченно вздохнул. У Марфуши деревенские понятия. В деревне про всякого больного говорят, что он умирает. Соломонида промолчала и продолжала сидеть на вытяжку, точно ожидая чего-то спокойное и неподвижное. Думает она о чем-нибудь целыми днями, или дремлет, или молится, старался догадаться Валерьян Григорьевич. Странная у нас квартира. На нескольких десятках квадратных сажен три особых мира. Жена и дети еще живут внешней жизнью. Я и Соломонида уже ушли от нее, но я не знаю, чем населена для нее эта маленькая коморка. Как она не знает, какие неожиданные и важные образы возникли для меня в тех комнатах, где раньше стояла только наша мебель. Он вздрогнул и опять стал глядеть на лампадку. «Она молится, а я думаю», – мысленно продолжал он. «Молиться спокойнее и отраднее. Душа сжимается в маленький, гибкий и покорный комочек. Голова перестает работать. Смерть тушит только слабый, бледный огонек, в котором заранее сосредоточилась вся жизнь» маленькая смерть заранее умершего маленького человека. И ему представилось, как эта смерть, медлительная и улыбающаяся, войдет когда-нибудь в эту комнату, дунет на лампадку и погаснет лампадка, и умрет старушка. Все так просто, тихо и ласково. И от этой мысли сам он ласково и снисходительно улыбнулся. «Узнаем ли мы там друг друга, Соломонидушка?» Шутливо спросил он. «Вот сколько лет вместе прожили, Ребят моих ты выходила, Неужели не узнаем? Уж ты встреть меня, Если раньше помрешь, А пожалуй, что мне тебя встречать придется». «Кому Бог велит?» Сказала Соломонида. «Не наша воля, батюшка, Кому Бог велит?» Валерьян Григорьевич понял, что она могла серьезно верить такой встрече, и что в ее представлении в ней не было ничего необычного, не только невозможного. Напротив опять все было очень просто. Что-нибудь вроде заоблачной лазури, бог и ангелы живописно расположившиеся на облаках души праведников в белых саванах, со скрещенными на груди руками. Саму себя она, вероятно, не может представить себе. И там, иначе как боязливой, покорной и очень мало требовательной старушонкой. От смирений и радости она бы только кланялась, сторонилась и замирала. Вот все, что она ждет от царствия небесного и большего ждать не умеет. Но и это кажется ей незаслуженным, невероятным счастьем. А чего ждет он, если он не ждет ничего, как определенно думал он раньше, то откуда этот страх, которого он не в силах победить, откуда мысли, которые приходят сами собой, откуда эта чуткость в понимании людей и явлений. Уже несколько раз приходило ему в голову, что с тех пор, как исхудало и ослабло его тело, душа его стала чувствовать какие-то новые прикосновения, будто растаяла или обветшала перегородка, которая держала эту душу в плену, в темноте и бездействии, будто уже упали в нее первые смутные просветы. Будто уже встрепенулась она от какого-то призыва. Разве мог он теперь сказать так же решительно, как прежде, что после смерти он не ждет ничего? Но ждать и не знать, чего ждешь, невразимо страшно. Он вдруг понял это в каком-то смутном внутреннем толчке, и на лбу его опять выступили. Капельки пота. Соломонидушка, с тоской позвал он, вот ты тоже веришь, что я скоро умру, но ведь я не стар, я еще мог бы жить долго, много лет. Видишь ли, я хотел бы еще жить, и не от того, что я ждал бы от жизни много радости, а от того, что я теперь сознаю, как много мне надо понять, обдумать, Умереть в таком состоянии, как я сейчас, ужасно. Ты не понимаешь этого, Соломонида. Ничего не бойся, батюшка, сказала старуха. Не бойся, касатик, Бог он простит. Ничего, ты покайся ему, а он милостив. И покаяться-то я не могу, старуха, с отчаянием сказал Валерьян Григорьевич. Только и делаю теперь, что всю жизнь свою перебираю а понять мне ясно, ничего не могу. Умным человеком я себя считал, старуха, а теперь вижу, что ума моего хватило только на то, чтобы все духовное нарушить и ничего не создать. Умом свою жизнь сужу и умом ее оправдываю. Неправедная я жил, старуха, но умно, и покаяние было бы для меня лицемерие. Если бы я убил кого-нибудь, или ограбил, я знал бы, что это дурно, разобраться в моих мелких жизненных делах, труд кропотливый и бесполезный, как я могу покаяться, если мой ум оправдывает то, что я хотел бы назвать злом, и осмеивает то, что я мог бы признать добром, и что в этом правда? Старуха молчала, и Валерьян Григорьевич чувствовал, что она не поняла его слов. Я хочу еще жить, потому что теперь я знаю, что даже во мне есть сила, которая может победить доводы моего ума. Знал ли я это раньше? Может быть, знал, но, кажется, не хотел знать, потому что был уверен, что эта сила помешает моему счастью, моим удачам, моей карьере. Для такого счастья, какое я преследовал, не надо было ничего, кроме внешних условий. А чтобы добиться их, надо было знание, умение и верный расчет. Зачем могла мне понадобиться сила, побеждающая доводы ума? Помочь мне мог только ум. Я достиг счастья и удачи, и только теперь, нянька, когда я умираю, я почувствовал, что я за эти соблазнительные внешние условия заплатил своей жизнью что у меня была своя жизнь, а я ею никогда не жил. Умираю и не знаю, какой я человек – злой или добрый, искренний или лживый. Моей высшей задачей было быть порядочным человеком, и мне часто кажется, что теперь, что я только сыграл какую-то знакомую мне, достаточно благородную роль но сам не был никем, только представлял, нянька, а не жил, пропала моя своя жизнь, потому что не хотел я, чтобы надо мной была сила, побеждающая даже доводы ума. Старуха молчала и вряд ли слушала. «Нянька, научи меня молиться». Вдруг попросил Валерьян Григорьевич, и в тоне этой просьбы было столько горя и беспомощности, что, казалось, он готов был заплакать. Соломанида подняла голову и беспокойно зашевелилась. — Отчу, разве не знаешь? — строго спросила она. — Знаю, нянька, прочесть могу, но чтение не молитва. Ты молиться меня научи, умилению молитвы. «Я только отчу и Богородицу знаю», — со вздохом призналась старуха. «Другие много знают, я нет, еще хорошо читать». «Да воскреснет Бог и расточаться в разе его». «Да, да», — радостно сказал Валерьян Григорьевич. «Это, конечно, хорошо, вот это мне и надо, да воскреснет Бог». Он задумался и замолчал, бояться сделать глупость. Наконец опять заговорил он, как бы продолжая вслух свою мысль, боятся глупого, опрометчивого, неосторожного и по избежанию этого допускают несправедливое, злое, преступное и оправдывается это тоже умом. У большого ума даже совести нет. До такой степени он враг духовности. До такой степени он не признает ничего, кроме себя и своих практических целей. Вот, нянька, я смертные приговоры подписывал, а порядочным человеком остался. И сейчас порядочным себя считаю и покаяться не умею, не могу. Привык и судить умом, и оправдывать себя умом. Жить так можно было, но умирать нянька страшно. Страшные мысли, страшные образы ходят теперь там, по большим комнатам. Да, да, это хорошо читать, да воскреснет Бог и расточаться в разе его. Они долго сидели молча. Вдруг дверь растворилась. И горничная Марфуша несла чашку чая в родной руке и несколько баранок в другой. Заждались, Соломонида Фетесьевна. Но она увидела барина и растеряна остановилась. Валерьян Григорьевич встал и пожелал няньке спокойной ночи. Старуха опять беспокойно задвигалась, стараясь пристать. «Иди, батюшка, иди!» — ласково сказала она. «Тебе тесно у меня, тесно! А пугаться нечего! Не пугайся! Я бы сама к тебе в хорома пошла! Да уж не быть мне там!» Валерий Григорьевич опять побрел по длинному темному коридору, придерживаясь за стенку рукой. Он устал и ослаб. Но главное, он уверился, что старая нянька не могла ни понять, ни успокоить его. слишком она сама была спокойна и понятна. Она сказала, что нее ему тесно, и она была права. Но в хоромах было страшно. Там прежде только стояла мебель, а теперь возникли такие странные и страшные образы. Куда же было идти?